Глава 31 И что этот драконище еще удумал, подходя ко мне настолько близко, что пришлось непроизвольно отойти к перилам? И если бы не крепкие руки мужчины, вовремя обхватившие мою талию, я бы обязательно полетела вниз. Далеко собралась? Язвительно поинтересовался Ролов, стирая между нами все грани приличия. Если кто-нибудь захочет выйти на балкончик, слухов нам не избежать. «Я не понимаю, о чем ты?» – шумно выдохнула и заметила предвкушающую улыбку на мужских кубах. Он явно сообразил, что все я прекрасно понимаю, и теперь не отступится, пока не разберется во всем окончательно. «А мне думается, все ты понимаешь?» – подтвердил мои догадки Ролов. «А я ведь с самой первой нашей встречи почувствовала это странное притяжение». Меня к тебе тянет, как котак сметания сметане свежей. Очень сложно сопротивляться. Поначалу я подумал, что ты моя истинная. Только между драконом и его парой, возможно, такая связь. Пригласил на свидание. Решил удостовериться окончательно. А после поцелуя обязательно бы проявилась метка. Но в последний момент ты передумала. Я решил не торопить события, чтобы не испугать своей напористостью и окончательно не потерять. А когда увидел тебя с торсом, когда почувствовал его влечение к тебе, увидел этот животный взгляд в его глазах, тогда-то у меня и зародились сомнения. А на обеде они окончательно подтвердились. Что это, Марго? Ведьмовская магия? Особый приворот? Лучше тебе сейчас признаться во всём тогда я помогу выбраться из этой ямы, в которую ты сама себя загнала, с минимальными для тебя последствиями. Что? Чуть не задохнулась от возмущения и все же оттолкнула от себя мужчину. Приворот? За кого ты меня принимаешь? За глупую юную особу, которая начитала сказок о большой любви между драконами и их истинами и решила таким образом испытать на себе судьбу. Говори, какой ритуал ты провела? С чем вы там, накивая, экспериментируете? Может, организовать к твоим родным проверку? Слишком мало сведений у нас о твоей родине. Перед глазами поплыло. Казалось, весь мир закружился. Так страшно мне не было даже на алтаре с сектантами. Ролов подбирается слишком близко. Если он меня раскроет, то и фото не миновать. Решение пришло быстро. Лучшая защита — это нападение. Сработает ли этот прием на матером следователя? Навряд ли. Но проверить стоит. Да ты с ума сошел! Я даже слушать не хочу весь этот бред. Сам себе напридумывал непонятно чего. А меня хочешь выставить виноватой? Я, между прочим, пытаюсь помочь вашему городу. А что получаю взамен? Это ваша благодарность. Не нравится моя версия? Что ж, тогда предложи свою и постарайся сделать ее как можно убедительней, потому что, поверь мне, с этого балкона ты не выйдешь, пока я не буду уверен в том, что ты не действуешь на драконов подобно яду. Не знаю, чем бы окончилось наше противостояние. Я уже даже подумывала ударить его чем-нибудь тяжелым по темечку и снова сбежать, но подмога пришла, откуда ее совсем не ждали. «Братишка», мы оба обернулись на красивый бархатистый голос и увидели в дверях леди Иллин Рунор, шикарную брюнетку, с которой Ролов ходил на выставку в галерею. Сейчас же она внимательно смотрела на развернувшуюся перед ней сцену и в недоумении приподняла идеальные брови. А у меня от удивления открылся рот. «Братишка?» Иллин рыкнул Ролов. — Ты сейчас вообще не вовремя. Оставь нас. — Да я бы с удовольствием... — брюнетка намотала темный локон на указательный палец и подарила братцу язвительную усмешку. — Да только Сьерра поднял всех на уши в поисках своей... подруги. — А вы тут вдвоем. Я, между прочим, о вашей репутации переживаю. Мужчина прикрыл глаза и медленно отстранился давая мне возможность уйти. Мы с тобой еще поговорим. И почему из его уст это прозвучало как угроза? С этими мыслями я попыталась поскорее убраться с балкона, бросив напоследок благодарный взгляд в сторону неожиданной спасительницы. И кто меня потянул дышать этим воздухом? Теперь я каждый балкон буду обходить десятой стороной. Среди гостей я быстро нашла своего напарника который все пытался выпытать, куда я надолго так отлучилась и уже не отходила от него ни на шаг. Мысли о Торсе сами собой отошли на второй план. Теперь я беспокоилась за собственную жизнь, да и ректора с его женой среди присутствующих я уже не видела. «В академии что-то случилось», — пояснил Аллоур. Ему пришлось срочно вернуться, а жену отправил домой порталом. Свежо предание, довериться с трудом. Что у него случилось? Приступ неконтролируемого чувства вины? Или побоялся, что я невзначай намекну его супруге? Чем занимался Торс в свой обеденный перерыв? Фу, как же противно от этих мыслей. Несмотря на все эти события, вечер прошел продуктивно. Жаль только в уговорах местных аристократов я принимала посредственное участие. Напарник прекрасно уловил мое состояние и взял основную работу в свои умелые руки. Да, не таким я себе представляла этот вечер. Нет, таким. Да и Алоуру нужно будет обязательно сказать про подозрения следователя. Может, он как-то поможет выкрутиться из этой ситуации. Тем более обжигающий взгляд, который постоянно преследовал мою спину, мешал сосредоточиться. Ролов... Всем своим видом давал понять, что только и ждет тот момент, когда я отправлюсь домой. А он увяжется за мной следом. И тут, среди толпы аристократов, я еще чувствовала себя в безопасности. А что может произойти в темном переулке? От страха стали подрагивать руки. Так дело не пойдет. Нужно что-то придумать. И снова удача повернулась ко мне лицом, а не тем самым местом, которую любила показывать чаще всего. Дворецкий встрепенулся, приветствуя задержавшегося гостя, вернее, гостью. И когда я после обдумывала произошедшую на вечере сцену, то окончательно удостоверилась, что это опоздание не было случайным. Таким образом, привлекли внимание всех собравшихся. Леди Эльтина Ильир объявили вновь прибывшую. Девушка, с которой следователь часто ходил под ручку и устраивал для нее прогулки в парке. С каменным лицом, прямой осанкой и холодным взглядом медленно спускалась по ступенькам, направляясь аккурат в сторону побледневшего Ролова. Их разделяли сантиметры, когда она в гробовой тишине остановилась, взяла бокал с шампанским у официанта, который с открытым любопытством также наблюдал за сценой и с явным наслаждением вылило его содержимое на голову дракона. По залу побежали восторженные шепотки. В Варлоу зарождалась очередная сплетня, а у меня появился отличный шанс сбежать.